Как появляются герои? Как правило, я никого конкретно не имею в виду и, что называется, выдумываю героев из головы. Гораздо чаще бывает так, что именно про выдуманных персонажей люди говорят. «Так это же такой-то Сан. Его автор взял за образец». А в некоторых случаях люди решают, что я взял за образец самого себя и раз за разом очень уверенно заявляют об этом. Соммерсет Моэм упоминает странную историю, как совершенно незнакомый человек подал на него в суд, потому что якобы в одном из романов писатель использовал его в качестве прототипа для героя, хотя Моэм даже имени этого человека никогда в жизни не слышал. Вообще Моэм описывал своих героев весьма живо и реалистично, а иногда довольно злобно, что называется саркастически. Наверное, поэтому последовала такая сильная читательская реакция.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 и он был вынужден уплатить 250 фунтов, а я изменил фамилию героев на Фейн. Думаю, что, читая мастерские описания человеческого характера, ни один из читателей вдруг испытывал неприятное чувство. А ведь это он обо мне пишет, это он меня высмеивает. В моих романах по большей части действующие лица как бы вырастают, формируются прямо внутри повествования. Если вынести за скобки несколько исключительных случаев, то я не продумываю персонажей заранее и не говорю себе, надо бы ввести в роман вот такого героя. В процессе работы у меня постепенно складывается представление, каким должен быть тот или иной персонаж, и в соответствии с этим представлением образ как бы сам собой начинает обрастать деталями. Это похоже на то, как магнит притягивает металлическую стружку. В результате появляется герой со своим особым характером. Иногда я и сам впоследствии замечаю, что какие-то черты моих персонажей напоминают характер некоторых знакомых мне людей. Но я никогда ничего такого не планирую заранее и не говорю себе «Ну что, тут мы возьмем немного от такого сана, а вот тут от другого сана». Вообще, в своей работе я часто практикую самодвижущееся творчество. То есть, когда в романе появляется новый персонаж и интуитивно становится понятно, каким ему быть, я практически на автомате, бессознательно, нахожу нужную информацию в одном из ящичков своего мозга и начинаю с ней работать, собирая в единый образ. Что касается такого вот самодвижущегося, автоматического принципа работы, Я, исключительно для себя самого, объясняю его существованием автомагномиков. Я много лет вожу машину, и почти все мои автомобили были с ручной коробкой. Но когда я впервые попробовал ездить с АКП, у меня сразу возникло странное чувство, будто бы внутри коробки живут автомобильные гномики, которые следят за бесперебойным переключением передач. Ну, работа у них такая. Но ведь не могут же гномики вкалывать на этой тяжёлой работе без выходных. Поэтому они иногда говорят «сегодня отдых» и устраивают забастовку. Тогда машина ломается прямо посреди скоростной трассы. В общем, довольно пугающая получилась фантазия. Обычно, когда я об этом рассказываю, все смеются, но на самом деле, когда я нахожусь в процессе создания персонажа, Мои внутренние подневольные автомагномики пока что все еще исправно, хотя и постоянно бурчат и жалуются, делают для меня эту трудоемкую работу. А я старательно преобразовываю их усилия в текст. Понятно, что фрагмент, написанный полуавтоматическим образом, в таком виде не может стать частью законченного произведения, Поэтому на более поздних этапах я его еще много-много раз правлю и переписываю. Вот правка и переписывание — это уже не самодвижущийся автомагномический процесс. Здесь все происходит осознанно и подчиняется общей логике. Если же мы говорим об исходной, первоначально заданной форме, она создается непроизвольно, интуитивно по-другому ее и не сотворить, иначе персонажи получатся неестественными или даже неживыми. Именно поэтому на раннем этапе я доверяю работу моим автомагномикам.